Она была чиста, как снег зимой. В грязь соболя. Иди по ним по праву. Но вот мне руки жжёт ее письмо. Я узнаю мучительную правду. Не ведал я, страдание только маска. И маскарад закончится сейчас. На этот раз я потерпел фиаско. Надеюсь, это был последний раз. Подумал я, дни сочтены мои, Дурная кровь в моей проникла вены. Я сжал письмо, как голову змеи, Сквозь пальцы просочился яд измены. Не ведать мне страданий и агоний, Мне встречный ветер слезы оботрет, Моих коней обида не нагонит, Моих следов метель не заметет. И так я оставляю позади, Под этим серым неприглядным небом, Дурман фиалок, наготу гвоздик, и слёзы вперемешку с талым снегом